— Молодость. То есть я хочу сказать, что хозяйка мне делала тогда много кредиту, и я вел отчасти такую жизнь. Я очень был легкомысленен. — С вас вовсе не требуют таких интимностей, милосарь. Да и времени нет. Грубо и с торжеством перебил был Илья Петрович, но Раскольников с жаром остановил его, хотя ему чрезвычайно тяжело стало вдруг говорить. — Но...